Глава 10. Наемники шли вдоль опушки, стараясь не заходить в сам лес. Им запретили это делать, и мало кто рискнул бы нарушить приказ командира, особенно если этот командир эльфийка, да еще находящаяся на ступени магистра. Сейчас она шла во главе отряда. Вряд ли кто-то смог бы определить ее возраст, как, в принципе, и любого мага такой ступени. Несмотря на кажущуюся молодость, ей могло быть как сто так и 400 лет. Она была одета в обтягивающий ее эффектную фигуру черный кожаный костюм, открывающий плечи и изящную шею. Внушительного размера грудь была туго стянута лифом и наполовину оголена. Длинные белые волосы мягко спадали на плечи. Лицо завораживало какой-то волшебной, неестественной красотой, как и у всех представителей этой расы, которую, несмотря на свою малочисленность, можно было назвать одной из самых могущественных в этом мире. Но невзирая на всю ее привлекательность, члены отряда старались лишний раз не встречаться с пронзительным взглядом ярко-зеленых глаз, которые мало кто мог выдержать. За время пути наемники и солдаты Барлеона выучили несколько правил, основным из которых было с командиром не спорить и выполнять все, что она говорит. Так что, когда звучал ее милый спокойный голос, вокруг наступала тишина. Все боялись пропустить слова приказа. Эльфийку звали Морганой, и сейчас на ее лице застыло выражение кровожадного предвкушения. По колебаниям земли она почувствовала, что к ним приближается отряд врагов. Что ж, они перешли границу Аспи, а значит, это солдаты пограничного гарнизона. Неудивительно, что аспийцы заметили появившихся на их территории врагов и решили устроить теплый прием. И это значит, что вскоре Моргана сможет вдоволь насладиться любимым делом — убийством. Да, она любила убивать своих врагов, но еще больше любила мучить будущие жертвы. Об этой ее особенности уже успели узнать все члены отряда, из-за чего они боялись эльфийку больше всего на свете. Сама Моргана не обращала на это никакого внимания. Для нее все, кто шел с ней, все две тысячи солдат и две сотни магов, были лишь мясом, средством достижения цели, которое можно было потерять в любое время. Главное — достичь этой самой цели. Задачу ей поставили непростую. Нужно было захватить несколько приграничных фортов и, если получится, углубиться как можно дальше на территорию Аспии. Моргана прекрасно понимала, что ее удар был скорее отвлекающий, основная армия атаковала со стороны Серых Степей. Кто-то, возможно, посчитал подобную атаку безумством и самоубийством, учитывая, что только в трех крупных городах северной провинции Аспии находилось войск в пять раз больше, чем в отряде Морганы. Но эльфийку это не пугало. Она уже привыкла к тому, что ее всегда посылают на смертельные задания, и ей это даже нравилось. Кстати, приближающиеся враги явно недооценили ее. Чувство земли подсказало, что их было лишь несколько сотен. Странно. Похоже, глупость их командира, не позаботившегося выслать и нормальную разведку. Смешные людишки решили остановить пусть и небольшую, но практически армию вторжения таким смешным количеством, но это их проблемы. Поэтому, когда впереди показались вражеские солдаты, они были обречены. Как она и предполагала, это оказался небольшой патрульный отряд из пары сотен человек. По короткой команде, вымуштрованные лично эльфийкой барлеонцы дисциплинированно построились в каре сзади нее, а наемники заняли позиции по обе стороны от своего командира. Защелкали луки, и вражеские солдаты начали падать. Надо отдать должное их командиру, он не растерялся и быстро построил своих подчиненных в такое же каре только гораздо меньшее. Они закрылись щитами и, выставив перед собой мечи, и, превратившись в железного ежа, начали медленно отступать. Каким бы ни был недалеким аспийский командир, но, понимая бесперспективность открытого сражения, он предпочел попытаться покинуть поле боя. Но Маргана не собиралась позволить ему это сделать. Отступая, железный аспийский еж огрызался магическими атаками. Магов предусмотрительно спрятали в глубину построения, но это были лишь жалкие попытки огрызаться, которые вызывали у эльфийки лишь саркастическую улыбку. Перед наемниками появились базовые щиты Энеаля, которые приняли на себя удар. Марган решила не возиться с наглыми аспийскими пограничниками и достала из пространственного кольца семена растений, внешне выглядевшие совершенно безобидно. Размахнувшись, она швырнула их на землю в сторону вражеского отряда. Едва коснувшись земли, семена буквально всосались в нее, а спустя несколько секунд из земли вверх взметнулись гибкие лианы, удлиняющиеся с огромной скоростью. Извиваясь, они стрелою стремились к отступающим аспийским солдатам и быстро проникли в их, казалось бы, неприступное построение. Они начали опутывать свои жертвы прочными побегами, которые с трудом поддавались ударам мечей, и на месте одного отрубленного отростка сразу вырастало несколько новых. Воздух наполнился пронзительными криками, которые вскоре затихли, так как лианы постепенно добрались до лиц жертв, и, прокалывая глаза, залезая в рот, нос и уши, устроили страшную пытку для обреченных врагов. Корчась от невыносимой боли, раздираемые изнутри смертельными лианами, люди не могли даже кричать. Вскоре на земле лежали изуродованные тела тех, кто когда-то был аспийскими солдатами. Пока происходило это действие, Маргана прерывисто дышала, большая упругая грудь эльфийки то и дело вздымалась. По ее лицу было видно, что она получает настоящее удовольствие от происходящего. Когда все было кончено, Моргана удовлетворенно окинула взглядом членов своего отряда и улыбнулась. Было в ее улыбке что-то такое, от чего те невольно попятились. «Чего смотрим?» — мелодичным голосом поинтересовалась у них она. «Быстро построились. Нас ждет Мерн». Повинуясь ее команде, спустя 10 минут отряд вновь продолжил свой путь, направляясь к самому крупному пограничному городу на севере Аспии. Мерну. Из всех крепостей, которые тянулись по границе Аспии, Мерн являлся самым крепким орешком. Остальные города представляли собой в основном небольшие форты, кое-где даже оставшиеся с деревянными стенами. Эльфийка, переместившись в центр своего войска, забралась в один из фургонов, в которых везли провиант, и, достав переговорный артефакт, решила связаться со своим товарищем одним из тех троих, кого наняло это варварское королевство. Маргана не взялась бы за это дело, да еще на заштатном материке, если бы не деньги. Сумму заказчики заплатили огромную, а вот ее знакомые по гильдии наемников, оказавшиеся рядом с ней на этом задании, были немного скромнее. Кстати, она достала переговорный артефакт и нажала на вызов. «Привет, Селин, как у тебя дела?» Ты смог решить поставленную перед тобой задачу? ласково спросила Маргана. Привет! ответил гном. Да средненько. Шахту мы захватили, а вот Академию не смогли. В его голосе звучали раздраженные нотки. То есть ты хочешь сказать, что не можешь победить магов этого отсталого королевства? рассмеялась Маргана. Настроение ее поднялось до заоблачных высот. Наконец-то появилась возможность поиздеваться над вечно высокомерным гномом. «На стороне врагов был магистр с магией воздуха и молнии. Не знал, что в этом, как ты говоришь, отсталом королевстве такие встречаются. И не тебе меня упрекать!» — возмутился Селин. «Разве я тебя упрекаю?» — искренне удивилась Эльфийка. «Мне... мне-то какое до этого дело? Просто интересно!» «Кстати, я, в отличие от тебя, пока идеально выполняю свою задачу». «Счет уже на сотни пошел», — похвасталась она. «Поздравляю», — проворчал гном. «Только уверен, против тебя не сражаются магистры». «Это все отговорки. Просто признай, что я тебе сильнее», — рассмеялась Моргана. «Сделай приятные девушки. змея «Змея-то эльфийская, а не девушка», — в сердцах заявил гном. «Да иди ты вообще знаешь куда». Выругавшись, он отключил переговорный артефакт. Эльфийка, довольная собой, откинулась на мешки, занимавшие большую часть фургона, и задремала. По ее прикидкам, городу они выйдут часов через пять, как раз начнет смеркаться. А пока стоит отдохнуть немного. Разбудил ее звук горна. Выбравшись из фургона, она поняла, что войско остановилось. Подойдя к четверым командирам полков, стоявшим на небольшом холме, с которого начинался спуск в долину. Причина остановки расположилась на ней. В паре километров перед захватчиками раскинулся Мерн. Эльфийка оценила его внушительные стены. Кого-то, может быть, они и смутили, но только не Моргану. Сейчас у нее были отборные маги и опытные ветераны, плюс ее собственная магия и, что самое главное, рядом лес, возле которого ее силы возрастали. «Выдвигаемся на позиции», — повернувшись, сообщила она, стоявшим рядом с ней командиром. «Будем штурмовать». Комендант города Мерн, полковник Вернан, проснулся от настойчивого стука в дверь. «Да что еще такое, мелик тебя дери», — проворчал он. «Кто вообще посмел?» Голова у коменданта раскалывалась. «Вчера у его заместителя случилась свадьба, пришлось присутствовать. А как на свадьбе не выпьешь?» Ну и перебрали немного, конечно, с кем не бывает. «Кто там?» — раздраженно рявкнул он. Стук прекратился. «Господин полковник», — раздался хорошо знакомый ему голос лейтенанта Керка, его адъютанта. «Извиняюсь за беспокойство, но к стенам города с севера подходит вражеское войско». «Какое нахрен войско?» — врывалось у полковника. У него от удивления даже перестала болеть голова. «Заходи!» В комнату проскользнул молодой черноволосый парень в лейтенантской форме. «Я сам видел», — отрапортовал он. «На первый взгляд несколько тысяч человек, усиленных магами». «Всего пара тысяч?» — нахмурился полковник, одеваясь. «Что-то здесь не так. Паре тысяч город не взять. Да и маги у нас тоже имеются. Пойдем на стены глянем, что там за враг». Приказал он, надев головной убор и последним выходя из комнаты. Адъютант последовал за ним. «И командира гарнизонных магов позови. Надеюсь, старый хрыч еще не спит? Сейчас, господин полковник», — ответил ему адъютант и убежал. Тяжело вздохнув, Вернон отправился по плохо освещенной улице к северной части стены. Улица была пуста. Несмотря на крепкие стены и достаточно большую площадь, Мерн не отличался многочисленностью населения. Жили здесь в основном семьи солдат и офицеров, торговцы и купцы, да люди, которые обслуживали немалый гарнизон города. Все-таки 3000 солдат и 200 магов. Правда, из всего списка большая часть солдат была предпенсионного возраста. Их просто отправляли на спокойную границу дослуживать свой срок. Но ветераны есть ветераны, и на них полковник всегда мог положиться. А вот с магами было хуже. В основном тут служили молодые маги без особого опыта. Единственным старым и опытным магом был Фэрро, командир гарнизонного отряда магов. Ему уже перевалило за сто лет. Он находился на продвинутой ступени. Кстати, основная масса его подчиненных были адептами и учениками. Полковник поморщился, вспоминая об этом желчном ворчливом старике, который любил поспать и, несмотря на свой преклонный возраст, был не дурак выпить. В деле он его не видел ни разу за все шесть лет службы, лишь потому, что кроме мелких происшествий, вроде поимки контрабандистов, ничего не происходило. И вот на тебе. Тем временем он поднялся на стену и, подойдя к зубцам, посмотрел вдаль. Под уже потемневшим небом действительно выстраивалось войско. Хотя, какое войско? Его адъютант был прав, пара тысяч солдат плюс маги, но что-то тревожило коменданта. Чего звал? Проскрипел рядом с ним старческий голос и, повернувшись, Вернон увидел Фера, стоявшего вместе с его адъютантом. Вот чего! Кивнул полковник в сторону готовящегося штурма. Старик выглянул из-за зубцов и минут пять рассматривал врагов, затем повернулся к полковнику. Вид умага был озадаченной. Я не знаю, что происходит, проскрипел он, не скрывая своего удивления. «Скорее, это похоже на регулярное войско. И, кстати, судя по цветам солдат, войска Барлеона...» «Точно!» — хлопнул себя по лбу комендант. «Как я раньше не догадался!» «Но тогда...» «Война!» — кивнул маг и достал переговорный артефакт. «Корос! Всех магов на северную стену!» «Что случилось? Война случилась, сынок! Бегом!» Закончил фразу старик таким впечатляющим рыком, что Вернон невольно вздрогнул. «Сейчас прибудут маги со своим заместителем», сообщил он полковнику. «Я отойду на некоторое время, мне надо передать информацию ордену Меридиан». С этими словами он ушел. Полковник же с помощью адъютанта вызвал командира фрот, и на стене закипела, предбоевая суета. Когда враг начал движение, на стене был идеальный порядок. Лучники приготовились к стрельбе. Отдельно была заготовлена горячая смола и камни. К тому же вдоль зубцов уже висели щиты и на поставленные подоспевшими магами, которые выстроились цепочкой по всей стене. Полковник еще раз довольным взглядом осмотрел приготовившихся к защите солдат и вновь повернулся к приближающемуся врагу. Дальше командовали командиры рот. Вернон не вмешивался, своим командирам он доверял полностью. Его же задача была организовать. Воздух взмыли первые стрелы, и вскоре их дождь упал на вражеских солдат, которые были уже недалеко от стены. Но не доходя до нее метров 200, они вдруг остановились. Приглядевшись, полковник увидел стандартные осадные баллисты, с которых сорвались горящие пламенем копья. Тем временем стоявшие под стенами лучники и маги тоже начали обстрел. Воздух наполнился свистом стрел, шипением и взрывами заклятий. Но пока щиты Иналя держались у защитников и нападающих. Там кто-то очень сильный. С тревогой проскрипел, возникший рядом с полковником Ферр. «Я чувствую его. Он что-то готовит. Это магистр!» «Нам конец», — произнес Ферр. «Да брось ты!» — неуверенно возразил Вернан. «Что они нам сделают?» «Защита магическая простоит долго!» Стены не защищены от магии уровня магистра. Да что ты паникуешь, противник далеко? Ты мог ошибиться. Но слова полковника прервал гибкий толстый зеленый стебель, вдруг выросший перед ними прямо из камня. В сторону! Рявкнул маг, и отскочивший в сторону, полковник увидел, как выпущенный из рук мага огненный шар сжигает стебель, извивающийся, словно живой. Но, как оказалось, это было только начало. По всей стене из камня начали вырастать гибкие лианы, и даже если их сжигали маги и рубили мечами солдаты, их становилось все больше. Полковник с ужасом смотрел, как хаотично извивающиеся стебли протыкают насквозь его солдат и выбрасывают вниз со стены. Те же самые стебли быстро спустились со стены, образовав причудливые зеленые висячие лестницы, по которым сразу начали карабкаться подскочившие вражеские солдаты. В следующий миг полковник почувствовал острую боль и увидел, как из его груди вырастает зеленый стебель. Он хотел схватиться руками за меч, чтобы вытащить его из ножен, но руки не слушались. А еще через мгновение бездыханное тело коменданта мерно рухнуло на камень. А на стене начали появляться враги, благо никто уже не мог оказать им сопротивление. Он не видел, как те же самые лианы просто выдавили ворота и торжествующие враги ворвались в город.